Нет большей глупости, чем считать себя умным. Встреча с Жан-Клодом Карьером, писателем и сценаристом. Как-то вы сказали мне, что различаете глупость и тупость. В чём для вас заключается это тонкое различие? Я такое говорил? Да, это что, была глупость? Возможно. Скажем так, Тупость всегда более уверена в себе и высокомерна. Человек утверждает что-нибудь идиотское, но уверенно. Если тупость всегда уверена в себе, то глупость наоборот может иногда колебаться. Вот и мне тоже случается говорить глупости, но я стараюсь не озвучивать тупые вещи. К тому же некоторые из них приносят много зла. Когда кто-то до сих пор утверждает, что некоторые категории людей не похожи на другие, это одновременно глупость и тупость, но больше тупость, потому что всем известно, что это не так. Кто-то считает, что солнце самая большая звезда во вселенной. Это глупость, потому что она базируется на невежестве, а если кто-то начнёт поддерживать эту идею, то тогда это тупость, основанная на изрядной глупости. Но самое удивительное это когда дурак говорит умные вещи. Такое случается. Глупость это убеждение, принимаемое за знание. Местами да. Я не могу сказать, что все люди, участвовавшие в церковных соборах, призванных установить истину, были идиотами. Они обладали интеллектом своего времени и рассуждали его терминами Тем не менее, они привели к появлению таких выражений, как Троица единосущная, что всё-таки близко к глупости. Фраза, ставшая ключевой в моём словаре глупости, была произнесена парижским архиепископом монсьёром де Келен в начале XIX века после разгрома Наполеона. Он наставлял всех бывших эмигрантов, вернувшихся вместе с бурбонами и собравшимися в соборе Парижской Богоматери, утверждая, что Иисус Христос был не только Божьим сыном, но также происходил из прекрасной семьи со стороны матери. Глупей фразы просто не бывает. По мнению Флобера, глупость состоит в желании делать выводы, говорить категоричные вещи, которые никогда не изменятся. Мы живём в постоянном движении знаний, мыслей и чувств, нашего восприятия мира и нас самих, наших ощущений. Поэтому желание установить что-то раз и навсегда, о чём бы ни шла речь, глупо, однозначно, потому что всё постоянно меняется. Как вы считаете, сомнение можно назвать противоядием от глупости? Оно абсолютно необходимо. Наука постоянно сомневается. Когда я работаю с учёными, что происходит довольно часто, они мне говорят, что продолжительный жизни научной истины составляет 10 лет. В то время как вера никогда не сомневается, именно это её характеризует. Сомнение в а мы неверующего великий грех. Ты вошёл в такую-то группу, которая верит в такую-то истину. Если ты посмел в ней усомниться, будешь изгнан, а иногда и казнён. Это Кредо, кое я абсурдум, верую потому, что абсурдно, это немного другое. Богословские истины, например, Троица единосущная, по ней следует признать, что Бог один, и в то же время его трое это загадка, нелепость. Ни один человеческий ум не смог бы такого выдумать. Раз это правда и кажется нам абсурдным, значит, это божественно. Но мы забываем, что сами решили, что это правда. Сегодня сложно в это поверить, но я знал людей моего поколения, убеждённых коммунистов, которые были близки к такому состоянию души. Им цитировали фразы из Карла Маркса, Энгельса и Ленина, и это было провозглашённой истиной. Исключение из коммунистической партии по причине сомнений в 1950-е годы было очень серьёзным событием. Некоторые сильно от этого страдали, другие не выдержали и скончались от горя, кто-то покончил жизнь самоубийством. Я знал таких. Это словно оказаться исключённым из гностической или еретической секты, каких были сотни за всю историю человечества. Глупость это нечто общее для разных веков и культур или её воплощения переменчивы. Существует общий ствол, Но нужно всегда быть на стороже, когда говорят о глупости, поскольку речь обычно идет о глупости других. Между тем все мы, и вы, и я, ежесекундно рискуем сказать глупость. Я бы сказал, она всегда у нас под рукой. Это не что-то, что есть у одних и чего нет у других. Просто некоторые более склонны к ней, чем другие. Мы все способны быть глупыми, но некоторые идут на поводу у своего характера, темперамента, обстоятельств, которые заставляют их делать просто грандиозные глупости, в то время как другие более осторожны. Мне тоже наверняка доводилось говорить глупости. Может, я их говорю прямо сейчас, но нет большей глупости, чем считать себя умным. считать, что имеешь ясное, чёткое и правильно выстроенное представление о мире, о мужчинах и женщинах, я анализирую ситуацию самым убедительным образом. Вот истинная глупость. С другой стороны, человек, постоянно пребывающий в сомнении и неопределённости, впадает в другую крайность, почти такую же глупую, как первая, но не совсем. Признать собственную глупость означает ограничить её или вовсе от неё избавиться? Хочется верить, но это было бы слишком претенциозно. Признавать свою глупость следует несмотря ни на что. Это меньшее, что мы можем сделать. Упорствовать значит оказаться ещё глупее, чем было только что сказано. Дистанция. Критическое мышление. Взгляд на себя со стороны. Всё, что мы пытаемся сохранить как можно дольше, даёт нам внутреннее умиротворение, позволяющее правильнее судить о вещах. Например, сейчас телевидение безнадёжно испорчено, остались одни лишь дебаты даже о том, что происходит сегодня. Мне всегда казалось это очень смелым и рискованным. 1 мая 2018 года мы были на манифестации вместе с когулиарами. Так вот, в тот же день специалисты объяснили, в чём было дело. Я бы так не смог. Одни утверждали, что это были ультралевые группы, другие ультраправые. Третьи кричали, что это не левые и не правые, а погромщики и профессиональные анархисты. Вот так, сами разбираетесь. Очень сложно дать правильную оценку, особенно если вы политика, должны быстро принять решение: нажимать на красную кнопку или нет. Всегда существуют аргументы за и против. Большие политики это люди, которые видят вещи на расстоянии и выбирают нужный момент. Как это было, когда генерал де Голль, говоря о Алжире, произнёс термин самоопределение, что подразумевало независимость. Это слово уже несколько месяцев вертелось у него на языке, но он не произнёс его наобум, лишь бы где Это был плод его долгого размышления и решения, о последствиях которого он знал заранее, может и не в таких масштабах, до какую реакцию оно вызовет среди сторонников и противников французского Алжира, как говорили в то время. Что больше всего изменилось в глупости с момента создания вашего словаря в 1965 году? Информация, разумеется, Я так же, как и все, время от времени заглядываю на YouTube и вижу там серию новостей, думая, фейковые они или реальные. Я не знаю. Вам объясняют, что такая-то тайна раскрыта, что в Америке полно инопланетян, что американское правительство приказало разрушить башни Манхэттена. Подумать только. То, чего нам не хватало долгие века, информации, сегодня мы ей просто завалены. Не вдаваясь в глубокое прошлое, скажу только, что мой дедушка, живя в деревне, не знал, что происходит в Италии, и никогда не слышал о Муссолини. Сегодня мы узнаем все моментально, без проверки и подтверждения, и это меня поражает больше всего. И это может повлечь за собой гигантские глупости. Политикам еще никогда не было так трудно. Вы замечали, быть может, что они часто отвечают уклончиво, потому что ко всему прочему их просят отвечать максимально быстро. Истинный политик тот, кто скажет: "Дайте мне время проконсультироваться и подумать". Кто же осмелится сказать: "Я не знаю, я пока не знаю"? Некоторые так говорят время от времени. В любом случае мы просто погрязли в ворохе информации, которую уже даже непонятно, как сортировать. С помощью технологии Big Data Она, конечно, может дать другим людям информацию о нас, которую мы даже сами не знаем. Реклама и деньги пролезают повсюду. Приходится проявлять всё больше внимания. Когда мне говорят: "Похоже, вы сделали это, сделали то", а это неправда, я отвечаю: "Ну что вы? Всё гораздо хуже". И добавляю такое, что всё это начинает выглядеть совсем неправдоподобным. Могло бы такое распространение глупости в конечном итоге сделать нас умнее, побуждая больше сомневаться. Быть может, ведясь на фейковые новости, мы наконец научимся осторожности. Когда вы говорите мы, какую часть населения имеете в виду? Самую маленькую. К тому же, население постоянно обновляется. У меня две дочери, одной 55 лет, другой 15. Это два разных мира. У них совершенно разные мыслительные привычки. То, что я говорю одной, я никогда не скажу другой. Впрочем, они обе меня не слушают. Они считают, что вы говорите глупости. Да? Или что это неинтересно, возможно. Когда я пишу диалоговую сцену, мне нужно обязательно взять в руки ручку, рисовать стрелки, слова, летящие во все стороны, которые пишутся наоборот и зачёркиваются. Но я вижу, что ручное письмо исчезает. Уже невозможно отследить путь, который привёл писателя к той или иной формулировке. Для такого автора, каким я иногда бываю, компьютер никогда не сможет дать то, что мне нужно. Черновик, набросок, невероятно ценный, потому что идёт из подсознания, даже если этот черновик глупый, подсознание не обязательно должно быть умным. Переживаем ли мы сейчас золотой век глупости или она такая же, как была? У неё ещё всё впереди, можете не сомневаться. И если допустить, подобно Луису Бунюэлю, что в человеке 60% плохого и 40% хорошего, глупость прогрессирует и жестокость тоже. Но если мы допустим, что мы более-менее сбалансированы 50 на 50, тогда ограничивать глупость должны законодательство, образ жизни, государство и общество. Такие вопросы задаются каждый день, и их невозможно решить одним словом или росчерком пера. Я тут слышал нечто вроде слогана: "Капитализм, убирайся". Это ни о чём не говорит, абсолютно ни о чём. Нужно сначала дать определение словам, что очень непросто, потому что никто даже толком не знает, что такое капитализм. Можно приводить тысячи примеров такого плана, и это началось не сегодня. Но подобные лозунги передаются с огромной скоростью с помощью маленьких аппаратов у нас в карманах. Так что да, всё изменилось. Следует всегда думать о том, что скрывается за словами, которые мы слышим, и за вещами, которые видим. Считаете ли вы, что зло и глупость идут рука об руку? Безусловно, но дураки могут быть очень добрыми и милыми. Гитлеровское зло системное. Неизбежно глупые. Оно ограничено во времени. Оно знает, что однажды будет разрушено. Быть может, и ещё большим злом. Претендовать на господство над миром, исключить и истребить часть населения, чтобы навязать Третий рейх на 3000 лет это идиотизм, настоящая глупость в действии. Трагедия в том, что самый цивилизованный народ на Земле позволил одурманить себя этой запредельной глупостью. Нужно всегда быть настороже. Например, не расслабляться, когда отвечаешь на вопросы по телефону. Беседу вёл Жан-Франсуа Мармён.